Штрихи из прошлого. Главная из особенностей многочисленных русских городов, раскинутых по бесконечной России, описанных многими даровитыми писателями, была скука жизни и быта. Но особенность, о которой я хочу сказать, несколько иная. В городах этих были театры. Театры были потребностью жизни. И если в этих театрах не всегда были гастролеры и приезжающие труппы оперного или драматического состава, то находились в этих городах любители, которые справлялись с трудными задачами исполнения и проходили прекрасные любительские спектакли. Это не так просто. Значит, находились люди, относившиеся с любовью к искусству, что говорит о душевных намерениях высшего порядка. Великий Гоголь родился в украинской глухой провинции и восхищенно написал свои чудные произведения. А вот Федор Иванович Шаляпин, величайший русский артист из города Вятки, провел свою юность в Казани, в Суконной Слободе и сохранил в себе сердце с великой любовью к искусству. Не потому ль, что у нас в каждом городе был театр? Не будь его, не было бы Шаляпина и остался бы он типом суконной слободы. Какое надо иметь постижение, и какими законами воли или чуда артист этот в совершенстве овладел созданием образов, подаренных нам великими композиторами земли русской. Русский народ любил театр и восхищался исполнениями произведений иностранных и своих авторов. Кино, Кориолана смотрели в Иркутске и в Ростове. Лес Островского знали во всех городах. Аркашку и монолог Несчастливцева «Я говорю и думаю как Шиллер, а не как Подьячий» знали все и восхищались. Театр воспитывал и возвышал душу. Встречая артистов с молоду, я всегда восхищался ими, почитая этих особенных людей. Часто «Чудаков», но большей частью незаурядных. Странно, они были как бы вне жизни, и странно, что они почти всегда подсмеивались над собой, были невзыскательны в жизни, мирились со всякими обстоятельствами и не роптали. Романы этих людей были особенными и не всегда удачными. В душе их было какое-то одиночество. Их любили слушать в театре, восхищались талантом, а в жизни они были непонимаемы и осуждаемы. Было время, когда артисты были все же простоком непонимаемы, но все же они были, нужны, но с ними поступали строго. За пустяшный проступок сажали в карцер, а вот Волкова похоронили с почетом на Волковском кладбище. Может быть, и кладбище, названное его именем, любили в России артистов. И у них всегда было много друзей, и у Шаляпина были друзья и поклонники. Шаляпина любили за прекрасное исполнение и за голос, но характер Федор Иванович имел свой нравный. Московский театрал Бахрушин, страстный поклонник артисток и артистов, создавший в своем доме в Москве театральный музей, огорчился и плакал, говоря: Что же это такое? Мне, когда бенефис Ленского, Садовского, Борцала, Южина Сами билеты то на дом привозят А Шаляпин? Что же то такое? У кассы в хвосте стоять должен Послал в кассу, так не дают Не записан, говорят Что это такое? Так ведь и не дали У барышника ложь-то насильно достали А ведь в гостях у меня был На ты выпили Вот он какой, невиданное дело Всех под себя гнет «Уж всегда я ужиную после бенефиса. Эрмитажный зал берем или яр забираем. А тут и знать не знает. Заважничал. Кто я?» Именитые купцы недолюбливали Шаляпина. В Сандуновских встретили его. «Здорово парится, говорил Бахрушин. «Слез с полки. Ну, его банщик и шайки обливает. Рядом сел. Не узнает. Голову ему мылит. Поливает из шайки. Глядит на меня. А я виду не даю, что знаю». Он на меня смотрит. «Ты что ж, Бахрушин, — говорит, — меня головы не узнаешь?» Значит, обиделся, что я первый ему не поклонился. «Не узнал, — говорю». «Врешь, — говорит, — нельзя меня не узнать». И ушел в предбаник. «Значит, я тоже. Союз на диван в предбанике ногти стричь. Ему тоже стригут. Банщик ему веник принес. С легким паром, — говорит Федор Иванович. Видишь?» «Меня банщик знает, а ты меня не узнаешь?» «Постой!» — сказал он банщику. «Ты меня в театре-то не слыхал?» «Где ж, — говорит Федор Иванович, — нам слышать вас?» «Да вот эти-то слушают меня!» — показал он на Бахрушина. И Федор Иванович из своего сюртука вынул книжечку и написал «Выдать в кассе театра ложу Макару Васильеву, ложу третьего яруса». «Вот тебе!» «Послушаешь, — эх, — думает Бахрушин, — к народу подвертывается и говорит Шаляпину. «Зря ты, Федор Иван, чё он поймет? Дал бы лучше трешницу!» После бани Шаляпин ехал домой, заезжал к Филиппову и покупал баранки, калачи, а у Белова два фунта икры салфеточной. Сидел за чаем в халате, калачи, баранки, клал на конфорку самовара, пил чай». Выпивал весь самовар и съедал всю икру. Мы с Серовым удивлялись. Как-то он мог съесть один-два фунта икры. Знаешь ли что, люблю я баню. А ты бы, Константин, сделал бы мне проект бани. Я бы здесь построил, в саду. Полок нужно высокий. В Сандуковских банях не жарко. В Казани были бани, у Веревкина. Деревянные, понимаешь. Там бывало как Поддашь, так парто во всю баню так прямо сжет, а здесь и пару нет. Люблю я баню, замечательная штука. Все из тебя выходит, и вино, и всякая тяжесть. Ведь как себя чувствуешь легко? Во всем какая-то лень отрадная. Если б я не пел, то пошел бы в банчке Шаляпин и здесь, в Париже, говорил мне, «Вот хочу у себя в доме здесь, на дворе, баню сделать». «Да как? Здесь ведь бревен-то нету, а над деревянную». «Каменная» — это не баня. «Нет сосны-то нашей». «Можно из Латвии привезти?» — сказал я. «Привезти». «А что это будет стоить?» «Нет уж. Должно быть, без бани придется жить. А баня ведь необходима. Здесь ведь вино очень хорошо». «Постой. Вот сейчас, попробуй». И Фёдор Иванович вынул из кармана ключик и принёс две бутылки красного вина. Бутылки были старые, покрытые пылью времени. «Вот постой, узнаешь ли?» И он откупорил бутылку, налил мне стакан. Откупорив другую, налил другой стакан. Налил и себе. «Пей это сначала». Я попробовал вино. Вино было замечательное. «Попробуй второе». И второе было тоже замечательное. И он, выпив вино, как-то задумался и озабоченно сказал. «Постой, я что-то перепутал». Встал из-за стола и ушел. Вернулся он с каким-то солидным человеком средних лет, с большими карими глазами, бритым, с торчащими вперед усами. Шаляпин сел, поставил перед ним стакан и налил немного вина. Человек с усами поднял стакан и, попробовав, сказал Бордо, 1883 года, шато ла Шаляпин, вынув из кармана бумажку, следил по ней и сказал. Верно. Это с черт знает, что такое. Я, понимаешь ли, вот уже второй месяц, как его хочу поймать на вине. Я покупаю в разных магазинах самые дорогие бутылки с паспортами. А вот он взял каплю в рот и сразу определяет год и землю. Вот и возьми его. Ты... «Пил вино. Какое лучше?» «По-моему, вторая бутылка лучше», — говорю. «Вот и неверно. Первая стоит 400, а вторая — 250 франков. Я, брат, себе погреб составил. Погоди, через два года брошу петь, и буду на удочку с тобой ловить рыбу. Где-нибудь река, и вот венцо это захватывать с собой». «А? Вот и не пришлось».